23 февраля. Родилась Анастасия Вербицкая в 1861 году. Зеркало русской революции. Анастасия Николаевна Вербицкая – самый читаемый русский прозаик начала 20 века. Меня читают шибче Толстого, Знаменитая цитата из ее письма, но ведь так оно и было. Суммарный тираж «Ключей счастья» четыре тома переварил за два миллиона, «Дух времени» — больше пятисот тысяч экземпляров. Для сравнения Горький гордился, что тиражи отдельных сборников знания достигали пятнадцати тысяч. В лексиконе просвещенных современников имя Вербицкой было синонимом литературной халтуры, но это они донцов не читали. Вербицкая, по крайней мере, не гнала стракаш. Правда, в последних ключах, где про заграницу, уже открыто переписывала путеводителя. Но, в принципе, она была человек идейной феминисткой, не без социалистических симпатий. Искренне считала, что женщина должна раскрепоститься, а для раскрепощения свободно выбирать партнера. И это как раз те самые ключи. В замок врезаются ключи и вынимаются харчи. Романы Вербицкой наглядно доказывают, что делает улица с идеями. Если уж у Леонида Андреева из тьмы про террориста, скрывающегося у проститутки, получилась такая пошлятина, можете себе представить, что делала из социалистических и эмансипанских идей совершенно бездарная Вербицкая с кругозором средней домохозяйки, с суконнейшим языком и самодовольством провинциальной премьерш? «Не подумайте, мне ее жалко!» Как жалко всех людей Серебряного века, доживших до Железного. Чарскую жаль невыносимо, и Чарская была все-таки с проблесками, добрая, любила детей. Елену Малыховец, советовавшую отдать отжимки на кухню людям. Тарковский за это написал про нее злое, несправедливое стихотворение, неожиданно советское на фоне прочих его текстов. Даже Елену Батурину жалко, хотя это из другой оперы, просто коллизия та же. Был плохой, вредный персонаж, активно действовал, занял собой почти все пространство, а когда наступают вовсе людоедские времена, так этот персонаж даже кажется олицетворением человечности. Пороки ведь живучие добродетелей, они бессмертны, как тараканы. Добродетели Серебряного века быстро вымерли, как блок, а пороки жили, и книги Вербицкой казались каким-то, пусть самым третьесортным, напоминанием о тех прекрасных временах, когда так пахло духами и туманами. И скоро Вербицкая воспринимался же в одном ряду с Сологубом, потому что обоих запретили. И в 70-е годы у одного друга нашей семьи лежал под диваном полный чемодан мягкообложечной билетристики десятых годов. Вербицкая, Нагродская, Чарская. И я все это читал с чувством прикосновения к иному прекрасному миру. Так сейчас некоторые смотрят советское кино, так туристы рассматривают непристойные помпейские фрески, потому что фрески все-таки лучше вулканического пепла, который их засыпал. Но эта ностальгия заслоняет от нас одну важную штуку, ради которой, собственно, я и вспомнил про Вербицкую. Когда режиссер и киновед Олег Ковалов показал критикам свой «Остров мертвых», фильм-коллаж из российских игровых и документальных лент с 1901 по 1919 год, я с молодой в 1992 году наглостью спросил его, «Вам не кажется, что получилась какая-то подмена? У вас в итоге вышло исключительно пошлое время, а ведь это все-таки высший взлет и все такое». «Но оно и было...» «Исключительно пошлым», — сказал, изумляясь моей наивности, Ковалов. Время первого настоящего российского маскульта, кинематографа и Пинкертона, и конфликт этой массовой культуры с настоящей был едва ли не главным содержанием эпохи. Почему Блоковская незнакомка в позднейшей вариации движется среди этой пошлости таинственной? Что в ней в пошлости такого таинственного? Да просто вчера ее не было, а сейчас она вдруг в одночасье расплодилась и почти поглотила мир. Ведь Серебряный век запомнился миллионам не как эпоха Блока и Ахматовой, а как время Гунния Дияноса и фильмы «Сказка любви неземной». Самым читаемым романом был не Петербург, а Санин. И весь бунт футуристов в основе своей эстетический, был не против социального угнетения – а против вала обывательской культуры, против торжествующего китча. Причем, заметьте, китчем уже на другой день становилось все, что вчера было новым словом. Родился кинематограф и тут же превратился в слезливо-кровавый балаган, родился символизм и тут же сделался салонным, и даже футуризм через год перерождается в эго-футуриста-северянина, в шампанский его ананас. Вот против чего они все негодовали — А Ленин был так сбоку. Подумавши лето так несколько, а над репликами киноведов коваловского класса следует думать подолгу, я вынужден был признать, что русская революция была явлением по преимуществу эстетическим. Конечно, догадаться и прежде можно было, ведь Маяковскому и его коллегам эта самая революция была нужна не для того, чтобы освободиться от угнетения. Их и при царском строе никто особенно не угнетал, а в революцию, напротив, маяк спал по 4 часа, остальные двадцать посвящая каторжному рисованию окон роста. Революция им была нужна для того, чтобы рисовать на стенах домов, писать стихи на мостах и фасадах. Революция уничтожала не эксплуататоров, которых они вообще-то в глаза не видели, а отжившую культуру, пошлость социального реализма, народничество — символизма, официально патриотический лубок, салонную плесень. Революция в конечном итоге была бунтом искусства против пошлости, которая опутала и оплела в России решительно все, от кино и до Государственной думы. Иное дело, что пошлость эта отчасти насаждалась искусственно. В атмосфере государственной тупости и продажности маскульт вынужден оглупляется, он ведь восприимчив. И, разумеется, никто не стал бы стотысячными тиражами издавать серьезную литературу, как делала это в своей наивной культурной политике советская власть, кое-чего, однако, добившись. Разумеется, глупой власти гораздо выгодней обыватель, ломящийся на кинодраму «Позабудь про камин», в нем погасли огни, нежели обыватель задумывающийся. И в этом смысле Вербицкая не просто любимица домохозяек, но серьезный инструмент государственной политики, вроде Камеди Клаба. Беда в том, что производители, увлекшись рейтингом, не замечают то, что я предложил бы назвать законом Вербицкой. Эстетическое пресыщение наступает быстрее социального. От тотальной пошлости начинает тошнить раньше, чем от экономической несправедливости. И пошлость, кстати, гораздо очевидней. В этом смысле ключи счастья и прочая махровая чушь 1901-1916 годов сделала для русской революции не меньше, чем мировая война и помощь германского генштаба. К чему это я? Да ни к чему, собственно. К юбилею самого тиражного русского прозаика начала XX века.